Издательство «Миф» представляет. представляет Издательство «Миф» представляет. Виктория Шиманская, Александра Чканникова. 33 важных почему. Как организовать свою жизнь, разобраться с эмоциями и выстроить отношения с друзьями и родителями. Читают авторы. В тексте неоднократно упоминаются названия социальных сетей, принадлежащих Мета-Платформс Инк, признанной экстремистской организацией на территории РФ. Зачем читать эту книгу? Быть подростком — та еще задачка. Это примерно как полететь в космос без подготовки. Как устроен корабль, на котором ты отправляешься в путешествие Как им управлять? На какие кнопки нажимать? Что делать-то вообще? Наверное, ты тоже иногда чувствуешь себя таким вот космонавтом. Корабль у тебя есть. Голова, тело, разум, эмоции. Но как все это работает? Что нужно сделать, чтобы грусть, радость, гнев, зависть, страх не мешали жить? Мы собрали в этой книге 33 вопроса, которые в разное время задавали нам подростки. Все эти вопросы так или иначе связаны с эмоциями. с тем, что нас пугает, огорчает, тревожит, бесит, увлекает. На каждый вопрос мы даем ответ, а потом предлагаем полезные упражнения и практики. Они здорово помогают разобраться в себе. Попробуй их выполнить, пусть даже не все, а только некоторые. В общем, эта книга подготовит тебя к предстоящему полету, объяснит, что, как и почему ты чувствуешь, и поможет найти себя в том космосе, куда ты отправляешься прямиком из детства. Для родителей. У всех подростков есть вопросы, которые они почему-то не спешат задавать родителям. Например, о чувствах. Ужасно интересно, почему тебя вдруг все стало раздражать или почему ты все никак не влюбишься, но спрашивать об этом маму или папу как-то неловко. Зачастую наши дети долго и мучительно пытаются самостоятельно разобраться в своих эмоциях. У кого-то получается, у кого-то нет. Но почти всегда это происходит позже, чем хотелось бы. Эта книга состоит из ответов на вопросы ребят 12-16 лет о чувствах и эмоциях. Вопросы эти серьезные и глубокие. И они, кстати, говорят о том, что подростки не такие уж легкомысленные дурачки, какими иногда кажутся. Дать исчерпывающие ответы на эти вопросы невозможно. За каждой из 33 тем стоит бесконечность точек зрения, путей и решений. Поэтому мы отвечаем не слишком подробно, но честно, основываясь на личном и профессиональном опыте. Наша основная задача – снять внутреннее напряжение подростков. Пусть они понимают, что об эмоциях можно и нужно спрашивать, говорить, размышлять. Наша книга никак не заменит детям вас, живых и заинтересованных близких. Будет здорово, если вы тоже прочтете ее, а наши 33 вопроса станут поводом спокойно поговорить с подростком о том, что волнует и его, и вас. Давайте знакомиться. Виктория Шиманская. Здравствуйте. Я Виктория, доктор психологии, преподаватель МГИМО, Московского института психоанализа, сколково основатель цифрового университета Skillfolio и эксперт по развитию эмоционального интеллекта, EQ. Знаешь, что такое EQ? Если совсем просто, это умение осознавать свои эмоции и использовать их себе во благо. Эта наука очень интересная. Я занимаюсь ею уже 16 лет. А еще я помогаю юношам и девушкам научиться жить в этом мире, находить свое призвание, развиваться и становиться осознанными, счастливыми взрослыми. Мои главы в книге «Кто я и что из меня получится?» Эмоции, ответственности взросления, как организовать свою жизнь. Кроме того, все советы и практики, которые мы даем, проверены мной лично. Я сама видела, как помогают упражнения, как работают игры. как важно знать кое-что о своем мозге, чувствах, ощущениях, чтобы легко выходить из сложных ситуаций. У меня есть сын Глеб, ему 17, и дочь Вита, ей 8. С Глебом мы много обсуждали эту книгу, а в некоторых главах я описываю реальные случаи, которые с нами происходили. Обращайтесь ко мне, если будут вопросы. В Телеграм или ВКонтакте. Александра Чканикова Привет, меня зовут Саша, я детский социолог и копирайтер. Вот уже 15 лет я изучаю детство и пишу об этой теме. Об играх, фантазиях, учёбе, развитии, общении, отношениях между детьми и родителями. А ещё я пишу о взрослении, о том, как бывает страшно, трудно, больно, и о том, как приятно, наконец, осознавать, что ты всё-таки вырос и стал тем, кем стал. Мои главы в книге про твои отношения с другими людьми. дома Общение, друзья и отношения. У меня три дочки: Варваре 14, Аня 11, а Юня 3. Варвара помогала мне формулировать вопросы, Анна консультировала по поводу мемов и аниме, а Юна часто отвлекала от работы и в итоге помогла нам с Викторией сделать книгу не слишком длинной. Мой аккаунт в Facebook alexandra.chukanikova. Пиши, если появятся вопросы. Захочется что-то мне рассказать или поспорить? Все самое ценное, что я знаю, мне в свое время рассказали именно дети и подростки. Так что буду очень рада пообщаться.